Глава двенадцатая. Огненная лилия. Принц со мной не разговаривал и вообще делал вид, будто меня нет. Когда я вернулась в комнату, он полулежал на своей кровати и читал книгу. В мою сторону даже не глянул и я решила отдать, пока ему время успокоиться. Сходила в общий душ, просить у Диана ключ от другого не рискнула... Привела себя в порядок, подготовила задание на понедельник и легла спать. За всё это время сосед не проронил ни слова, а мне не хотелось самой начинать разговор. В конце концов, это он меня обыскивал, а потом бросил связанные в заброшенном здании. «Именно я должна обижаться. У меня для этого намного больше поводов». К тому же Крис, когда явился меня выручать, долго смеялся над моим видом, но хорошо хоть никому не рассказал. О преподаватели даже похвалили за смекалку, поставили в ведомость высший бал, и всё равно он дулся. Спать мы легли, так друг с другом и не заговорив. Но утром я всё-таки не выдержала. «Ты ведёшь себя, как обиженная маленькая девочка», — сказала, когда он так же молча одевался после сна нужно уметь проигрывать». «А ты разве умеешь?» – спросил, резко обернувшись ко мне. «Помнится, после проигранного тобой спарринга в подвале ты устроил мне целое представление с прилюдными оскорблениями и дракой. Я же, в отличие от тебя, хотя бы молчу». «Ты залез ко мне в штаны». «Так нечего было прятать там артефакт», – выпалил Диан. «Или ты бы просто отдал мне его». «Нет». И снова принялся за одежду. «Ладно, давай забудем». «В конце концов мы играли». «Я почти выиграл», – буркнул принц. «Почти ключевое слово». «Чего ты хочешь?» – устало спросил Диан. «Мира», – ответила я. «Мы вроде напарники». «Опыт показал, что мир между нами очень хрупкое явление», – со скепсисом заметил принц. «Но мы ведь даже не пытались его сохранить». Он посмотрел на меня пристально, внимательно, а потом вдруг кивнул и скрестил руки на груди. «Ты предлагал морс с сухарями?» – напомнил он. «Прихвати в городе ещё пару пирожных». «Любишь сладкое?» – удивилась искренне. «Обычно нет, но сейчас вдруг захотелось», – сказал он с равнодушным видом. «Хорошо», – кивнула. «Постараюсь вернуться пораньше. Давай встретимся здесь в шесть». «Договорились». За годы учёбы в академии под личиной парня... У меня уже выработалось своё расписание увольнительных. Только в эти редкие дни я позволяла себе немыслимое побыть почти собой. Да, почти, потому что полностью вернуть свою прежнюю внешность не могла. Это было слишком опасно. Всё же как ни крути, а девушка с сиреневыми глазами сразу бы вызвала вопросы. Покинув академию в компании Лео и Криса, я направилась к центру. «Какие планы, Десс?» – спросил Леонард. «Пойду к Маргарет», – ответила я, пожав плечами. «Две недели её не видел». «Вы уже говорили о свадьбе?» – вдруг поинтересовался Кристофер. «Зачем?» – опешила я. «Ну, сколько вы вместе? Года два?» – напомнил он. «Это уже серьёзно». «Нет», – вздохнула, отвернувшись в сторону. «У нас не такие отношения». «Ребят, ну, как вам объяснить?» «Ты просто с ней пар спускаешь», – деликатно подсказал Крис. «То есть она для тебя так и не стала кем-то большим?» «Как и я для неё. Или думаете, пока я учусь, она хранит мне верность?» – спросила иронично. «Глупо ожидать подобного от легкомысленной танцовщицы из огненной лилии. Но я не в обиде. Главное, что когда прихожу я, она забывает о других мужчинах». «Марго на самом деле существовала» и была одной из немногих, кто знал мою маленькую тайну. В начале третьего курса я даже познакомила её с парнями для достоверности. Она с радостью изобразила влюблённую в меня девушку и, кажется, немного переиграла. Но главное, друзья поверили, у них не возникло ни малейшего сомнения. С тех пор мне стоило лишь заикнуться про Маргарет и у них отпадали все вопросы о том, как и где я провожу выходной. Мы расстались с ребятами у огненной лилии. Я обогнула здание и направилась к чёрному ходу, а парни продолжили путь к центру. У них были свои планы на сутки увольнительной. Я же создала отражающий полок, отошла в соседний глухой переулок, там накинула на себя простую иллюзию собственной настоящей внешности». И только теперь снова направилась к чёрному ходу в лилию. Постучала в массивную металлическую дверь и сделала пару шагов назад. Открыли мне только минут через десять. Причём сделала это сама Китти. «Агни, давненько тебя не было», — сказала она, пропуская меня внутрь. «Ты бы хоть предупредила, что придёшь сегодня. Многие из девочек разъехались. Извини, так получилось». Она проводила меня наверх по узкой лестнице и распахнула дверь в свою комнату. И только когда щёлкнувший замок отрезал нас от остального мира, я вздохнула с облегчением, а китара широко улыбнулась. «Ванна в твоём распоряжении, платье в шкафу. Я пока пойду сообщу, что ты здесь. Может, получится вызвать девочек обратно. У многих к тебе были дела». Она вышла, мягко улыбнувшись мне на прощение, а я сбросила иллюзию, стянула китель, рубашку, брюки, повесила всё на стул и лишь теперь деактивировала артефакты, отвечающие за личину. Но этого было недостаточно для возвращения меня, потому вытащив из сумки флакон с зельем, которое снимало действие оборотного, осушила его до дна». Теперь следовало принять ванну со специальным порошком, который развеивал остаточный шлейф магии. И эта часть преображения, по праву, давно стала моей любимой. Ведь что могло быть лучше, чем понежиться полчаса в горячей воде, да ещё и для дела. Правда, сегодня позволила себе немного задержаться. Через час я привычно стояла перед большим зеркалом и смотрела на девушку в отражении. Увы, С каждым месяцем под личиной парня мой настоящий образ становился для меня всё более чужим. Иногда я ловила себя на мысли, что мне уже ближе Дестер, чем Агнара. Всё же, как ни крути, его жизнь была намного проще и понятнее. Помню, первые месяцы в Академии казались мне чудовищными, кошмарными, невыносимыми. Я старалась держаться, давила в себе девушку, пыталась относиться спокойнее ко всей происходящей вокруг дикости. Сама не знаю, как вообще смогла не сойти с ума. Спасалась исключительно учёбой, ведь только так у меня почти не оставалось времени на слёзы и переживания. И всё же каким-то чудом мне удалось сохранить в себе себя. Если бы и не вот такие редкие преображения то от малышки огни давно бы остались лишь воспоминания. Посмотрев в сиренево-фиолетовые глаза своего отражения, я усмехнулась и сбросила на пол полотенце. Теперь в зеркальной глади отражалась стройная обнажённая девушка. Красивая ли? Не знаю. Я давно перестала задумываться о собственной красоте. Волосы от воды стали казаться тёмно-медными, Сейчас они у меня, как и у Дестера, опускались чуть ниже лопаток, а когда высохнут, лягут гладкими игривыми волнами. Я коснулась пальцем собственного маленького, чуть вздёрнутого носика, провела по одной из ярко выраженных скул, спустилась к шее. А взгляд отправился дальше. «В отличие от пышногрудой Китти, я похвастаться объёмными формами не могла» да и обилие физических нагрузок заметно сказывалось на фигуре. Нет, грудь у меня была даже вполне приличная на вид. Талия осталась такой же тонкой, как и раньше, а вот бёдра и ноги сильно изменились, стали гораздо более подтянутыми. Интересно, что бы сказал Диан, увидев меня такой? «Нет, брысь, глупая мысль, плохая и неуместная» нельзя допускать подобных размышлений. И уж точно ни в коем случае нельзя смотреть на кого-то из однокурсников как на мужчин. Тем более на Диана. Раньше мне легко это удавалось. Да, раньше. Пока в Академии не появился принц. Отмахнувшись от неправильных мыслей, я создала магии поток тёплого воздуха и высушила волосы. Потом быстро одевалась, подкрасила глаза, наложила на радужку лёгкую иллюзию и покинула комнату. Первым делом направилась к мисс Жардин, хозяйке этого заведения. Когда постучала в дверь, она встретила меня на пороге. Обняла, как близкую родственницу, и сама проводила внутрь. детка, мы успели соскучиться, так часто тебя вспоминали». Всё же ни один целитель в городе не умеет так хорошо справляться с нашими болечками, как ты. Мисс Жардин в свои 60 выглядела потрясающе. Причём без мороков и дополнительных магических улучшений. Я всегда поражалась внешности этой женщины. Но она умудрялась держать в порядке и тонусе не только себя, но и всю огненную лилию. Одно из самых популярных заведений в городе – В котором сочетались шикарный ресторан и музыкальный театр. Вот только некоторые танцовщицы не чурались оказывать особым клиентам услуги интимного характера, что не могло не сказаться на репутации заведения. Сама хозяйка относилась к этому легко и даже поощряла желание девочек заработать, так что в какой-то степени это заведение даже можно было назвать «элитным борделем» но лишь для избранных. Под рассказ о том, что происходило тут за время моего отсутствия, мы с мисс Жардин выпили чаю с пирожными, авторство местного шеф-повара Жевара. Лишь стоило попробовать одно, и я сразу вспомнила о Диане. Даже попросила завернуть мне парочку пирожных с собой, для друга, и хозяйка пообещала, что всё организует. «Да». В «Огненной лилии» девушку по имени Агни Ревар хорошо знали. Я подрабатывала тут целителем. У меня даже был поддельный диплом на это имя. А разного рода заболеваний у местных обитателей хватало. К примеру, мисс Жардин я лечила спину. Поварам ожоги и порезы, девочкам-танцовщицам растяжения и вывихи. А вообще приходилось сталкиваться со многим но зато платили тут честно и каждый раз встречали как любимую родственницу. Когда же чай закончился, новости были рассказаны, и я уже хотела приступить к работе, мисс Жардин тяжело вздохнула, а в её глазах появилась странная, несвойственная этой женщине печаль. «Агни, у нас тут смертное случилось странное», — сказала она взволнованно. «Я никогда таких болезней не видела. Загляни сначала к ней, а потом уже разбирайся с остальными. Только будь осторожна». Лекарь, которого мы вызывали, сказал, что впервые видит такие симптомы, но на всякий случай порекомендовал оставить больную в изоляции, потому я запретила девочкам к ней заходить. Еду носит горничная, хотя Мэри почти ничего не ест и всё время спит». Этот рассказ сразу насторожил, а едва я переступила порог комнаты Мерны, и меня мигом накрыло знакомое чувство — обжигающий потусторонний холод и неприятное покалывание на руках. Но стоило увидеть саму девушку, как в горле встал ком. Та, кого я знала, как жизнерадостную пышнотелую брюнетку — «Сейчас лежала в постели, была бледнее мела, а вокруг её глаз проступили характерные тёмные узоры». «Кто же тебя так?» — спросила я шёпотом. Ответа, увы, не последовало. «Мэри спала или просто была без сознания?» «А я бы и хотела помочь, но понятия не имела, как сделать это правильно». «С одной стороны, во мне было достаточно света, чтобы бороться с тьмой, но с другой эта самая тьма пугала, будоражила все инстинкты и заставляла отчаянно желать умчаться отсюда без оглядки. И всё же я осталась на месте. Размяла пальцы и призвала свет. Он засиял золотым на кончиках пальцев и поспешно преобразился в плетение общего исцеления». Самое простое, но самое действенное из того, что смогла сейчас вспомнить. Всё же я куда больше боевик, чем целитель. Плетение отправила по воздуху, не касаясь несчастной. Но когда оно легло на её лоб, мерно вдруг вскрикнула и открыло глаза. На меня уставили знакомые серо-голубые глаза. В них тоже была тьма, но пока определить это получалось лишь по чёрным лучам на белках». Значит, не всё ещё потеряно. Отправив девушку плетения мгновенного сна, я благополучно покинула комнату. Не знаю, какой результат принесёт моя помощь и принесёт ли его вообще. Всё же с таким мне сталкиваться никогда ещё не приходилось. Но для себя я решила одно. Если к вечеру мерни не станет легче, обязательно расскажу о ней лекарям в академии. Дальше работа пошла по привычному сценарию и много времени не заняла, потому уже к полудню мы вместе с Кити отправились гулять по городу. Погода была приятная, дул лёгкий тёплый ветерок, но большинство горожан уже красовались в куртках и плащах. Сначала мы зашли на почту за посылками, потом прошлись по магазинам, прогулялись по парку и под конец решили немного посидеть в ресторане. «За еду платила китара, не позволяя мне тратить ни вага. Знала же, что с деньгами у меня не густо. А я была только рада вкусно поесть, да ещё и в приятной компании». «Странная ты какая-то сегодня», — сказала подруга, когда мы перешли к десерту. «Молчаливая, задумчивая. Влюбилась?» Я фыркнула и одарила её полным иронией взглядом. «Ну а что?» «Ты учишься среди таких красивых, сильных и интересных мужчин?» Продолжила она, размешивая в чашке сахар. «Я бы на твоём месте каждую неделю влюблялась в нового». «Я уже как-то влюблялась». «Спасибо, больше не хочу», — ответила ей. «Так и чего грустишь?» «Думаю», — вздохнула. Хотела рассказать ей о тёмной магии, но не стала. «Лучше сначала сообщу об этом мисс Жардин», и уж пусть она решает, какие меры принять, кому стоит знать, а кому не стоит. Поэтому заговорила с Китти о другом. «Представляешь, ко мне в комнату подселили парня». «Да? Как интересно. Расскажи». Она уставилась на меня заинтересованным взглядом и даже про свой напиток позабыла. «Я его терпеть не могу. Мы постоянно цапаемся. Он не может сказать и фразы, чтобы меня не зацепить. Да и я...» «Признаться, редко, когда могу промолчать. В общем, теперь моя учёба стала ещё насыщеннее». «Живёшь с молодым парнем? М -м, -м, м м С хитрой улыбкой протянула подруга. «Красивый?» Кити. он тот ещё гад!» – возмутилась я. «Так красивый?» «Да», – буркнула я. «Всё понятно», – усмехнулась она, откинувшись на спинку кресла. «Просто он тебе нравится, вот ты и бесишься. Оттого вы и цапаетесь». Это старо как мир. Не нравится он мне. Выпалила и отвернулась. Он не заслуживает того, чтобы я о нём думала. Но ты всё равно думаешь. Улыбка китары стала провокационной. Агни, ты всё-таки девушка. Тебе нужно хоть иногда давать себе волю. А то при таком образе жизни скоро совсем забудешь, что такое мужское внимание и желание во взглядах. Она вдруг придвинулась чуть ближе, а в её глазах искрами засиял азарт и предвкушение. «Давай-ка в следующий раз ты возьмёшь увольнительную на сутки. А уж я сумею организовать тебе полноценный насыщенный отдых. И обязательно познакомлю с интересными мужчинами». «Спасибо, Китти, я попробую». Спорить с ней, если она загорелась какой-то идеей, было бессмысленно. «Проще сделать вид, что соглашаешься». Возможно, в следующем месяце получится. Или на каникулах. Ты уж постарайся. А то мне дико жаль, что такая красавица уже и забыла, что такое ласки и поцелуи. Мне и без этого хорошо живётся. И всё же с этим точно станет лучше. Уж поверь мне, я точно знаю. Ближе к вечеру, снова приняв личину Дестера, я шла в академию и думала о разном. Но если сначала мои мысли были о мерне и тьме, которую мне всё-таки удалось изгнать, то вскоре переключились на разговор с китарой. Кити была старше меня на добрых семь лет, опытнее, и потому я невольно прислушивалась к её мнению. Даже всерьёз попробовала представить себя с мужчиной. Нет, мне не нужна была постель, а вот разговоров, флирта, невинных касаний на самом деле хотелось. Насколько я не пыталась нарисовать в голове абстрактный образ, всё равно получался один конкретный. Иногда брюнет, иногда блондин, но всегда с лицом, взглядом и руками Диана. А ещё с такими знакомыми, такими ласковыми губами, которые, как в далёком прошлом, целовали и шептали «Моя, любимая, никому не отдам», нагло врали а потом просто предали. Так и зачем мне снова окунаться в пучину чувств? Для чего? Чтобы после опять собирать себя по кусочкам? Нет уж, быть Дестером проще. У него в жизни всё понятно. Учёба, друзья, враг по соседству, магические спарринги, полоса препятствий, полевая практика. Да, в его жизни всё хорошо. Кроме одного факта – «Никакого Дестера Шарса на самом деле нет. Есть только девушка Агни, без фамилии и титула. Преступница, виноватая лишь в том, что её отец хотел сделать мир лучше. Мимо меня прошагали парень и девушка. Они так мило улыбались друг другу и держали за руки, что сердце налилось нежностью. А ведь когда-то и в моей жизни была романтика, свидание любимые объятия и самые сладкие в мире поцелуи. Мысли невольно снова унеслись в прошлое. Клубок поразил меня своими размерами и декорациями. Никогда раньше мне не доводилось бывать в подобных местах. Нет, я посещала с родителями балы и званные вечера, но они отличались от увиденного здесь, как небо и земля. Тут никто не носил длинных юбок, а подолы платьев едва прикрывали колени. Кстати, сама я тоже красовалась именно в таком. тёмно синем прекрасно сидящим по фигуре. Я купила его втайне от мамы, потому что она ни за что бы не позволила мне надеть подобное. Ибо считала, что щиколотки леди должен видеть только супруг. Войки тоже танцевали парами. Но эти танцы были другими, более раскрепощенными, открытыми и куда менее официальными. Но мне безумно понравилась царящая в этом клубе атмосфера легкой веселости и беззаботности. Нас встретила всё та же Лара Хайди, обняла как родных, выразила радость, что мы всё-таки решились прийти и потащила к длинному столу, где собрались все наши. «Неужели это красотки Агниэллы?» – широко улыбнулся, поднявшийся нам навстречу Тимбер. «Идите поближе ко мне. Буду угощать вас лучшими закусками и вином». «Я не пью», – сказала ему. «Немножко можно», – он склонил голову на бок и чуть приобнял меня за плечи. «От половины бокала ничего не будет». «Может, позже», – ответила я. «Но пока не хочу». Тим не стал настаивать» помог нам присесть на стулья рядом с ним и удивительным образом затянул в общее веселье. Ребята смеялись и шутили, вспоминали курьезные случаи, которых за школьные годы набралось немало. Я сама не заметила, как умудрилась расслабиться. И когда Тим позвал танцевать, согласилась сразу. Мелодия была чуть быстрее по ритму, чем обычно играла на балах, но я легко подстроилась под партнёра. Да и танцевал, Тимберу неплохо. Потом меня пригласил его друг, Кайл. Следом Роб, а дальше я стала танцевать со всеми подряд, даже не запоминая имён партнёров. Это были просто танцы. Приятные, интересные, весёлые. Никто не позволял себе в моём отношении лишнего. А я всё больше наслаждалась вечером. «Разрешите вас пригласить?» – прозвучал рядом приятный мужской голос – Я обернулась и встретилась с восхищенным взглядом красивых льдисто-голубых глаз. «Разрешу», – ответила с улыбкой и вложила пальцы в протянутую ладонь. Но едва наши руки соприкоснулись, меня будто ударило лёгким магическим импульсом. «Ух ты!» – улыбнулся статный молодой брюнет. «Леди, вы явно маг и сильный, как и вы», – ответила я, тоже улыбаясь. Причём эта улыбка была такой искренней, что подавить её никак не получалось. Да и не хотелось, если честно. Он закружил меня в танце. А я вдруг почувствовала себя в его руках легко и свободно, словно птица, летящая на собственных крыльях по бескрайнему небу. И мне безумно понравилось это чувство пьянящей свободы. Но когда мелодия закончилась... Мы так и остались стоять посреди танцевальной части зала. «Никогда не встречал таких ярких и открытых девушек», – проговорил незнакомец, любуясь моей улыбкой. «Вы так божественно прекрасны, что у меня захватывает дух». «Бросьте», – ответила, но, кажется, всё равно покраснела от такого комплимента. «Я самая обычная. Наслаждаюсь вечером, как и все». «Нет, вы другая». «Скажите же мне ваше имя. Я обязательно должен его узнать». «Агнара», – представилась я. «Диан», – ответил он и, поднеся мои пальцы к губам, оставил на них лёгкий поцелуй. «Подарите мне ещё один танец?» «Конечно, я подарила. И этот, и все последующие. Мы танцевали, разговаривали и весь вечер не сводили друг с друга глаз». Это было наваждением, сумасшествием, безумием. Но я тонула в нём, чувствуя себя по-настоящему счастливой. Увы, сказка закончилась неожиданно. «Агни, уже два часа ночи», — заявила подошедшая к нам Элла. Но тут же перевела взгляд на Диана и виновато стушевалась. «Простите, ваше высочество, но нам с Агнарой давно пора домой». Эта её фраза ошеломила меня дважды. Во-первых, я совсем не заметила, как пролетело столько времени. А во-вторых, «Ваше Высочество?» «Серьёзно?» «Великие боги!» А ведь я на самом деле умудрилась не узнать младшего сына короля. И даже его имя не натолкнуло меня на догадку. «Диан?» Я повернулась к брюнету, ожидая чего угодно, но не виноватой милой улыбки. «Думал, ты знаешь», — сказал он, а я покачала головой. «Тебе действительно нужно домой?» — спросил принц. «Увы», — развела руками. «Идём, провожу». И проводил. Сначала до стола, где я попрощалась с ребятами и забрала свои вещи, а потом за руку довёл до чёрного магмобиля, стоящего у самого входа в клуб. И сам открыл для меня дверь. «Грин, отвезёшь этих леди, куда скажут? Потом возвращайся за мной», – отдал он приказ водителю. Элла забралась в салон и что-то раздражённо буркнула. А я всё никак не могла заставить себя отнять пальцы из мягкого захвата Диана. «До встречи, моё видение», – сказал он, снова их целуя. «До свидания, мой принц», – ответила я и заставила себя отстраниться. В тот вечер между нами не было ничего, кроме танцев и лёгких объятий. Я сильно сомневалась, что утром его высочество вообще вспомнит моё имя. С сожалением и грустью приняла тот факт, что такой прекрасный вечер вряд ли когда-то повторится, и мне следует выкинуть из головы романтичные мечты с участием принца. Я ведь осознавала всю глупость надежды на продолжение знакомства. Но уже на следующий день поняла, у Диана на этот счёт совсем другое мнение».